Глава двенадцатая. Кривые тропы случайностей. Полина погрузила метлу в лохань и принялась с плеском разбрызгивать воду по только что выметенному полу. Она ощущала душевный покой. И это непривычное чувство, теплое и хрупкое, хотелось завернуть помягче и припрятать поглубже, чтобы сохранить его пусть ненадолго. Только сегодня утром шестилетняя девочка, больная Тифом, впервые проснулась без жара, и попросила поесть. Даже сестра Юлиана скупа улыбнулась, выходя из келий. Девушка легкомысленно поболтала метлой в воде, глядя, как вокруг прутьев закручиваются прозрачные гребешки. В такие дни ей порой казалось, что она вовсе не узница, а выпавший ей жизненный жребий намного важнее и интереснее, чем размеренная жизнь сельских обывателей. После визита доминиканского монаха в Паолине всколыхнулись все былые страхи, заслоненные ее противостоянием сестре Юлиане. Перебирая каждое слово разговора с отцом Руджера, она трепетала, что сказала много лишнего и могла навредить Пеппе или матери Доротеи. Кхлуша. С чего она вдруг взяла, что с этим разноглазым клириком нужно быть честной? Ей пора уже привыкнуть, что в мире не так уж много порядочных людей. А уж среди церковников и вовсе полно мастеров толкования, которые самые простые слова вывернут туда, куда им удобно. Одна сестра Фелиция чего стоит. Но дни шли, новостей не было, и повседневные заботы постепенно начали вытеснять разговор со странным визитёром. Тем более, что с того самого дня в отношении к ней сестры Юлианы наметился перелом. С Паолиной как-то почти незаметно сняли часть хозяйственных забот, освободив ей время для чтения. Неуловимо изменился круг пациентов, к которым девушку допускали каждый день. Теперь это чаще бывали простые и однозначные травмы и болезни, служившие прямым наглядным уроком к накануне прочитанной главе. Учеба стала понятнее, времени на сон больше, и Полина отодвинула в сторону свое ревнивое стремление к кому-то что-то доказать и уже с искренним усердием углубилась в пучину лекарской премудрости. Сестра Юлиана по-прежнему была суха и холодна с подопечной, но теперь Паалина нередко чувствовала, что в спину ей устремлен задумчивый и немного вопрошающий взгляд наставницы, будто та молчаливо искала ответы на собственные потаенные вопросы. Она уже волокла тяжелую лохань к кладовой, когда в конце полутемного коридора показалась сестра Стелла и почти бегом направилась к Паалине. Девушка поставила лохань на пол и машинально отерла о фартук вдруг взмокшей ладони. Что она снова натворила, если за ней посылают с такой спешкой?» А монахиня приблизилась к прислужнице и проговорила слегка задыхающимся голосом. «Полина, ты лохань-то оставь, не убежит она, а сама торопись в общий зал. Солдат там один при смерти, никого к себе не подпускает, словно сёстры к нему с калёным железом рвутся. Лишь тебе исповедаться согласен, а припираться некогда, плохо он очень. Клянётся, что, ежели именно перед тобой души не выплеснет, не успокоится ему вовеки. Грех на нём». Какой ты одна отпустить умеешь? Девушка в замешательстве смотрела на сестру Стеллу. Мне? Я умею. Но и пятим я, сбивчиво пролепетала она, а монахиня без всяких церемоний подтолкнула её вперёд. Беги до войны куда хоть. Повысила она голос. У смерти правила свои, с ней не торгуются. Полина и не думала торговаться. Она уже мчалась по коридору к лестнице, чувствуя, как глубоко в животе сжимается Какой-то холодный ком. Что это за грех такой, какой может отпустить только поломойка, еще не принявшая Иса на послушницы?» Она выбежала в залитый солнцем внутренний двор и бросилась к двери второго крыла, куда не входило уже несколько недель. Успевшая забыться, зловоние на отмышь ударило по лицу. Но Паолина лишь налегла на тяжелую створку и распахнула дверь в общий зал, сумбурно бормоча молитву. «У самой капеллы стояла сестра Аделия». тут же устремившаяся ей навстречу. Ох, наконец-то, милая, суетливо забубнила она. Давай-ка поскорее, мается-то как бедолага. Полина почти бежала за старушкой по пятам, теперь зная, кто так спешно позвал её к своему смертному другу. На койке хрипло дыша и мучительно скребя изъявленные руки распростёрся аркебузир Тадео. Его лицо было странно багрово-жёлтого цвета. Слезящиеся глаза жадно следили за приближающейся девушкой. Поришла про каркалоны Полина на миг сжалась, но тут же через силу распрямила спину и опустилась на уже приготовленную скамью у самой койки. "Я здесь, Тэдео", тихо вымолвила она. "Я слушаю вас". "Ты, ступай себе". Аркебузир закашлялся, глядя по Алине через плечо. Сестра Аделия была опытной, поэтому огладив Полину по спине, без приреканий исчезла. С минуту старый солдат молчал, с усилием втягивая воздух в измученный легкий, потом облизнул сухие губы. — А ты того. Выслушай как надо, не просто молитвы бубни, — заговорил он, четче будто собравшись силами. — Я-то старый гриб подохну, да поскорей бы, а другим бы жить было. — Да жить! — он перевел дыхание. — Слышь, ты того. Хлеб не носила, сыр там, лепёшки. Про отставника какого-то лопотала. А я паскудная душа себе умасливал, что верю. Жрать хотелось. А ведь харчи-то от него, верно? От парнишки того слепого, что ко мне приходил. Я тогда от страху едва разом в ящик не сыграл. Такой лай поднял, что самому тошно стало, а он... А он во как... Только каждый раз в полотно еду заворачивал, а все лоскоты от одного куска были. Полоса такая с одного края желтей. Ему-то где приметить слепому? Да что ж? Тогда основа возразился кашлем и схватил Палину за руку. Ты-то, дедка, выслушай. Он меня чего спросить хотел, а я сразу выглы. Только не могу я с этим в земле лежать. Не будет мне тишины. Кто бы он там ни был, Позже знает. Слушай. Час спустя сестра Аделия заглянула в залы, встревоженно приподнялась на ципочки, но тут же кивнула с видимым облегчением и засеменила к койке. Тогда он неподвижно лежал, устремив в потолок спокойные и стекленевшие глаза, коленопреклонная Полина из головье шептала отходную молитву. Монахиня остановилась за спиной у прислужницы, терпеливо дождалась последнего аминь. Когда девушка поднялась с колена и осторожно затянула измождённое лицо умершего кромкой одеяла, сестра Аделия проговорила, с душой исповедовала: "Поверь мне, старухи, не каждый с такими безмятежными глазами отходит". Монахиня шагнула ближе, и взгляд её потеплел. "Сама-то как мило исхудала. Сестра Юлиана шуток не шутит, только куда ж так дитя загнала?" Сестра Аделия была верна себе, Она источала ровную, тихую доброту, и Полина вдруг ощутила, как давно не была в этом зале, и как не хватало ей этой безыскусной доброты в её новом окружении. — Сестра Ильяна меня наука мочит, — улыбнулась девушка. — А худоба? Так с ней только бегать легче. Но морщинистое лицо монахини, похожее на мятый Софьян, вдруг погасло, а улыбка в глазах сменилась задумчивостью. — Ты научилась лгать, детка. — ровно констатировала сестра Аделия. — Любезно лукавить, захлопывая дверь перед чужим носом. Это обычно называют зрелостью. Хотя по мне это одно из горьких несчастьй уходящей юности. Монахиня по птичьей склонила голову на бок. Не надо прятать глаза, я же не в укор. Не в тех ягодах, чтобы попрекать человека не им выдуманными законами. Она умолкла и снова смотрелась в лицо, обрамлённое Вилоном. Губы Полины были плотно сжаты, глаза сухие, только непослушный нерв чуть трепетал у виска. Сестра Аделия протянула руку и провела худой шершавой ладонью по девичьей щеке. Позряслела ты. Только худо тебе. Уж не знаю, чего там тогда у Гаримыка со своей душой на твою перевалил. Ты не спеши назад. Сходи в часовню, помолись, поплачь. Глядишь, полегчает. Ступай, а бы собщим позаботиться. "Спасибо, сестра Аделия", прошептала Полина, поклонилась, принимая благословение, в последний раз оглянулась на неподвижное очертание тела на койке и двинулась к выходу из зала. Спустившись со шербатых ступеней крыла во внутренний двор, девушка замерла, не замечая, как полуденные лучи накаляют чёрную ткань рясы. Она точно знала. Она сделала всё, что от неё зависело. Она сняла с Тадео груз, бремя которого придавливало его душу к земле, и дала ему уйти без тревожно. Она точно знала, это не её дело. Она должна лишь сохранить тайну исповеди, как подобает будущей Христовой невесте. Она точно знала, она ничего больше не может сделать, даже если очень захочет. Она узница, находящаяся под бдительным присмотром. Она не знает даже названий близлежащих улиц, она чужая в Венеции. И она точно знала, она не вправе вмешаться, не вправе сохранить тайну исповеди, не вправе с честью это не своим делом, не вправе ничего не предпринять, даже если не хочет. Полина всё так же стояла у крыльца, стискивая холодные влажные ладони, и боясь двинуться с места. Ей казалось, что первый же шаг станет окончательным выбором, после которого пути назад не будет, и да Она точно знала, что вот-вот совершит ошибку, которой возможно будет горько сожалеть. Но же, это и правда не её дело. Её жизнь едва начала обретать новый смысл. Она больше не прозябает в слезах и жалости к себе самой. Она учится и, вероятно, однажды сможет спасти немало жизней. Разве не это важнее всего? В конце концов-то да, он ни о чём её напрямую не просил. Так зачем лезть вперёд судьбы, быть, может, окончательно ломая своё едва наметившееся будущее? Кроме того, давайте на чистоту, чтобы защитить её, Пеппа принял на себя удар и будет чёрной неблагодарностью отплатить ему за это глупым безрассудством, которое сделает его усилия напрасными. Да. Именно так. Полина вдохнула, на более впиваясь ногтями в ладони. Всё это было совершенно правильно и разумно, а ещё очень страшно. Потому что она точно знала, что всё равно поступит неразумно и неправильно. Девушка разжала кулаки и твёрдым шагом двинулась ко входу в церковь, чувствуя, как мелко подрагивают колени, шея взмокает под велоном, а нутро сворачивается гадкой путаницей холодных нитей. Она вошла по старинным ступеням, не смело подняла голову, встретившись взглядом с безмятежно задумчивыми мраморными глазами Христа. Задышала всё чаще и чаще, будто перед прыжком в воду. А потом развернулась, вышла из тяжёлых расстряскавшихся дверей, огляделась и быстро пошла по переулку прочь от госпиталя. Этот город был ужасен. Порой, глядя из окна Костелянской на грязно-цветной ковёр крыш, Полина недоумевала: неужели так много людей способны жить бок о бок? Овизионная из ГУРчи и сразу же ввергнутая в лоно церкви девушка раньше ни разу не видела города. Дома здесь были высоки, замшелы и несуразны, улицы засорены и полны суетливых, неприветливых людей. Сор плавал в серо-зелёной воде, из окон прямо в каналы выплескивались помои, зловонная духота, толкотня, грубые окрики, визгливая ругань, нетрезвый смех. Полина никогда не знала, что обычный городской квартал так похож на преисподнюю. Переулки ввелись нескончаемой сетью, совершенно одинаковые и неразличимые. Они кишели нищими, пестрели грязным тряпьем. Под ногами отвратительно чавкала осклизлая слякоть. И в этом безграничном, полутемном, переполненном людьми вертепе ей нужно было отыскать всего одного человека, который не хотел, чтобы его отыскали. Около часа оглушенная... Нашаломлённая, перепуганная девушка почти бесцельно бродила по лабиринту переулков. Она не боялась воров, красть у неё было нечего. Но слышала немало рассказов сестре Филиппе о том, что случается подчас на городских улицах с вполне добропорядочными женщинами, и беззвучно молилась, чтобы монашеский хабит защитил её. Наконец Полина, совершенно опустошённая и измученная зноем, остановилась у липоватая статуи какого-то осаннистого человека. Метаться по городу было бесполезно. Она знала, что берётся за непосильное дело, но даже не предполагала всей его безнадёжности. Как можно отыскать в этом муравейнике кого-то определённого? Не мнила ли она, что Пеппа сам вдруг попадётся ей на улице? Да ничего она не мнила. Она вообще ни о чём не подумала, бросаясь в эту безумную затею. Она даже не знает, в какой стороне сейчас госпиталь. Хотя, если выйдет на одну из площадей, то, вероятно, увидит колокольню. Это соображение вдруг слегка прояснило сумбур мыслей. Да, госпиталь можно найти по колокольне. Всё что угодно нужно искать по каким-то приметам. Значит, необходимо собраться. Просто собраться и подумать, как разыскать в рабочем районе человека. Полина потёрла виски. От шума и жары мутило, отчаянно хотелось пить, но в кармане не было даже медиака. И отступать было некуда. Ну уже, что теперь делать? Отец Руджеро говорил, что Пеппа — оружейный мастер, слепой оружейник. Не попробовать ли начать с этого? Девушка тяжело поднялась по стаменту и двинулась по улице, на сей раз стараясь не просто заполошно оглядываться по сторонам, а быть внимательнее. Вскоре ей попалась оружейная мастерская, вывеска с изображением перекрещенных клинка и мушкета, пусть совершенно закопченная и уже нечитаемая, была вполне красноречива. Полина не смело толкнула дверь, оказавшись в жарком мире летящих искр и металлического лязга. Появление в мастерской монахини не осталось незамеченным. Лязг притих, а на девушку устремилось несколько пар недоумённых глаз. Тощий человек с осупинным на лице встал с низкого табурета, оттирая ветошью крепкие жилистые руки. "Как вас сюда занесло, сестра?" спросил он хмуро и удивлённо. Полина откашлялась. "Мессэр Я ищу молодого слепого оружейника по имени Джозеппе. Вам он знаком? Повисла пауза, а потом из-за угла кто-то присвистнул. Нуго. А я не сойду за место него, сестричка. Подмастерья разразились хохотом, но хозяин рявкнул. Заткнитесь, болваны. Он обернулся к Поллине. Нет, сестра, не слыхал. Да и в нашем ремесле без глаз никуда. Вы не обессудьте только, может, статься приврал вам этот слепой прохвост. Я все оружейные мастерские в Канареджо знаю. Нигде такого кудесника не упомню». Девушка потупилась. «Спасибо». Она вышла из мастерской, стараясь не поёжиться под прицелом любопытных взглядов, и снова пошла вперёд. «Дура». Попа скрывается, а рабочего в мастерской найти проще простого. Тогда как же его искать? Господи, как хочется пить! И подолрясы уже омерзительно грязен, и чипец надолбом взмок от пота. вернуться назад её чувства уже могли заметить она будет наказана за ней станут следить ещё строже и она уже ничего не сможет сделать всё окажется напрасным в следующие 2 часа по алина также скиталась по сети улиц и улочек она заходила в лавки и задавала вопросы сначала робко потом настойчиво потом устало никто не знал слепого оружейника джузеппа Одни раздраженно огрызались, мол, этот проклятый город кишит коллегами, всех по именам не упомнишь. Другие загорались алчным обывательским любопытством и начинали сами расспрашивать, а чего вдруг церковь ищет слепого мастерового, что он натворил и какое наказание ему грозит. И Паолина с внутренней тошной годливостью ощущала, что ее уклончивое отрицание только зля от людей, надеявшихся на описание отвратительных злодеяний и сладкий ужас от предвкушения казни. Попадались и третьи, которые без особой стыдливостью ухмылялись напрямую, спрашивая, не сбежать ли собралась развёсёлая монашка со своим слепым хахалем, который, похоже, уже наигрался и не особо жаждет продолжения истории. Калина содрогалась словно от пощёчин, отводила глаза, сквозь зубы цидила какие-то жалкие фразы и презирала себя за то, что будто бы оправдывается перед этими сальными усмешками, наглыми взглядами и погаными душами. ранше ей казалось, что люди злые из-за собственных болезней, несчатий и обеды на судьбу. Чушь, они просто гадкие и жадные до чужих бед, как черви допадали. Никогда ещё девушка так не ненавидела мир, никогда ещё так сильно не жаждала вернуться в тихое лоно манашеской жизни. На колокольне Мадонны де Лёрто недавно отбили 5 часов вечера, и Полина поняла, что ничего не добьётся, что с самого начала здравый смысл, шептавший ей об ошибке, был совершенно прав. Предстояло собраться с силами и постараться отыскать госпиталь. Да, ей предстоит трудный вечер. Она нарушила эпитимию, она сбежала из госпиталя, она пренебрегла и работой, и учебой, и мессой. Возможно, на сей раз ее отлучат от медицины окончательно. Но девушка слишком устала, чтобы тревожиться о будущем. Она казалась себе грязной снаружи и изнутри, выпитой, высосанной до пустой оболочки, словно пойманная пауком мошка. Перейдя забавный горбатый мостик, она посмотрела вверх. Колокольня госпиталя была видна отсюда, хотя и казалась сейчас бесконечно далёкой. Полина остановилась и оперлась спиной об ограду канала. От жажды двоилась в висках. Виски вибрировали вязкой болью, мысли путались, и даже грязно-бурая жижа, плещущаяся о столбы, сейчас выглядела прохладной и притягательной. Девушка медленно двинулась по улице, втягивая воздух пергаментными губами. Господи, в деревне тебе ни в одном доме не откажут в кружке воды, а здесь проще предложить дьяволу душу на обмен. Слева показалось крыльцо, опрятные лавчонки. Полина остановилась, пытаясь двинуться дальше. Хватит с неё расспросов и унижений. Но ноги против её воли уже направились к крыльцу. Она взялась за начищенное кольцо двери, ещё секунду поколебалась и вошла. В лавке было тихо. ахлотмином, а за прилавком стояла девица ее лет, сосредоточенно перевязывающая обрывком бечевки пучок сушеного сельдерея. Она подняла голову на звук от вкрывшейся двери и вдруг уронила сельдерей, отступая назад, будто по Алина вскинула мушкет. Но тут же чуть принужденно улыбнулась и неловко проговорила. «Добро пожаловать в лавку, барбьери, сестра. Чем могу служить?» Послушница запнулась машинально, облизывая сухие губы, а лавочница вдруг нахмурилась. Сестра, вы такая бледная, вам плохо. Полина ещё секунду помолчала, а потом негромко произнесла: Можно попросить у вас глоток воды? Только у меня нет денег. Лавочница всплеснула руками и торопливо устремилась из-за прилавка. Господь с вами, сестра. Кто ж за воду деньги берёт ещё и в такую безбожную жару? Даси её минуту. Она сняла крышку с объёмистой бочки и подала Полине доверху полную кружку. которую та почти набожно поднесла к губам. В этот миг счастья казалось самым простым явлением на земле. Она в пустою кружку лавочнице и она перевела дыхание. Спасибо вам, проговорила Полина, вдруг смутившись. Я несколько часов мечюсь по городу. Он такой неприветливый. Лавочница чуть прикусила губу. Вы правы, мягко сказала она. Здесь иногда очень легко попасть в беду. Сестра, а вы что-то ищете? Я хорошо знаю Канарреджи, быть может, я сумею вам помочь. Полина неуверенно посмотрела на девушку. Она говорила сегодня с десятками людей. Среди них были вполне почтенные особы, миловидные девицы и с виду порядочные торговцы. Здесь её тоже не преминут поднять насмех или засыпать дурацкими вопросами. А девица, ощутив колебание гостьи, вопросительно приподняла брови, и вдруг в Полине проснулось какое-то новое чувство. Этот вполне невинный жест показался ей насмешливым. Она вдруг заметила, как лавочница хороша собой. Цветущее лицо, какетливые локоны, словно случайно выпущенные из-под чепца, умело вышитый лиф, тонкая талия. Полина тут же осознала, какой нелепой и неуклюжей должна казаться этой яркой красотке в своём уже измятом и запыленном за день глухом хоббите, будто взерошенная ворона. Не надо больше унижаться. нужно ещё раз поблагодарить и смиренно возвращаться в госпиталь на встречу грядущим невзгодам. Дано. Эта ловочница так приветливо. Она так учасливо смотрела на Полину, и она единственная предложила ей помощь. Глупо упустить ещё один возможный шанс из-за детского страха снова нарваться на грубость, а тем более из-за какой-то дурацкой зависти. Скажите, начала прислужница всё ещё сомневаясь, правильно ли поступает. «Не знакомы ли вы с одним юношей, слепым оружейным мастером по имени Джузеппе?» Она потупилась и не заметила, как светло-карие глаза хозяйки вдруг стали жёсткими и колко поблёскивающими, как кусочки сжённого сахара. Несколько секунд лавочница молчала, словно припоминая. Опустила взгляд, потом задумчиво посмотрела куда-то в угол и, наконец, испытующе поглядела на Паолину. «Нет, сестра». Мне жаль, но я такого не знаю. Расанна пристально смотрела на монахиню, которая всё так же стояла посреди лавки, будто не решаясь подойти ближе. В первую секунду снова увидев в дверях чёрный силуэт трясы, юная лавочница не завязала только потому, что подавилась собственным голосом. Неужели это всё ещё не закончилось? Хотя монашка вовсе не казалась опасной. Она не заводила разговоров, не смотрела в глаза и вообще казалась измученной и печальной. Хотя кто их знает, клириков? Быть может, теперь они решили сыграть на жалости и подослали эту девицу. А монахиня Рвана вздохнула. «Спасибо. Простите». И тут Росанна заметила нечто иное, чего не примечала минуту назад. В чёрных глазах гостей вдруг полыхнула горечь. Ни разочарование, ни досада. Не злость, искреннее и неподдельное страдание. После первой секунды замешательства память вдруг услужливо подсунула картину. Пеппа стоит вот здесь же посреди лавки. Руки скрещены на груди, губы непреклонно сжаты. Почему? Изволь я объясню. Потому что один человек всего лишь угостил меня на ярмарке выпивкой. Он мёртв. Другой человек предупредил об опасности. Он она заперта в монастыре. «Не об этой ли девице?» — говорил Пеппа. «Так она вовсе не в каком-то безызвестном углу Италии. Она здесь, и, похоже, очень надеялась встретиться с ним, если потратила столько сил. Видимо, Пеппа дорог ей». Рассанна сама не заметила, в какой момент в груди зацарапался недобрый кусачий зверёк. Она впервые отвлеклась от чёрного монашеского одеяния и посмотрела девице прямо в лицо. И тут же ей стало совсем не по себе. Обрамлённая чёрными крыльями велона эта усталое лицо со слегка впалыми щеками было таким особенным. Глаза непо годам мудрые и задумчивые, брови вразлёт, словно тщательно прорисованы тонким пером. Их два заметные ямка на щеке. Рот крупноват, и в этом есть что-то э-э такое почти неприлично женственное, как всё это выделяется на фоне безликого чёрного сукна. Рассанна вдруг ощутила, что её лифт слишком низко вырезан, локоны неопрятно падают на плечи, а уж суеты от неё будто от перепуганной курицы. Какой легкомысленной вертихвосткой она должна казаться Пепе со своим звонким смехом, вечными шуточками и бесцеремонными манерами. Уж это полное тихого достоинства монахиня точно не хватает его чуть что за руки. Да и бросаться ему на шею ей бы и в голову не пришло. «Быть может, это в ней всё дело?» «Из-за неё Пеппа отказывается замечать, как много у них с Рассанной общего, и дружба тут ни при чём». Лавочница стиснула зубы, глядя, как монахиня медленно идёт к двери. «Вступай скорее. Исчезни с глаз, словно тебя и не было». А горло сжали злые слёзы. Захотелось громко и по-детски обиженно разреветься. Пеппа был только её. Он спас ей жизнь, рискуя своей. Он поцеловал её ладонь так ласково, что это стоило всех неуклюжих указаний и корявых комплиментов в её жизни, они связаны намного большим, чем какими-то старыми историями, где вообще непонятно, кто виноват. Но она же монашка. Ну не собирается же она с ним сбежать. Она ищет его столько времени, едва решившись попросить дурацкий стакан воды. Конечно, ей нужно сказать ему что-то важное. Быть может, снова о чём-то предупредить. А вдруг если она не найдёт Пепы с ним что-то случится, и всё из-за её расанной глупой ревности? Пепа не простил бы ей этого. Пепа, который ради неё так спокойно и уверенно пошёл на верную смерть. И вот так она собирается отплатить ему? Плач уже заколотился в горле, но Расанна была слишком молода, чтобы собрать в кулак душищие её противоречия. Она лишь доломоты вдавила ладони в прилавок и отрывисто окликнула: "Стойте, сестра!" Паолина замерла и обернулась. Лавочница быстро вышла из своей цитадели и направилась к ней, глядя в глаза с непонятной горячей требовательностью. Сукно её платья переливчато шелестело. Полощась у стройных лодыжек, и Паолина снова ощутила приступ бессмысленной обиды. Лавочница подошла вплотную и почти шепотом резко спросила. «Это вы? Вы та самая девица, которая оказалась в монастыре по Винни-Пеппо? Но...» «Он так считает». Брови монахини удивлённо дрогнули, и она медленно проговорила. «Как много вы знаете!» Взгляд чёрных глаз задумчиво погрузился куда-то в самую душу Рассанны, и той захотелось вульгарно завизжать и затопать ногами. Но именно это помогло ей взять себя в руки. «Это неважно», — твёрдо ответила она. «Важнее то, сколько вы знаете». Отвечайте, как зовут его друга-француза? Британца, улыбнулась монахиня уголками губ. Его зовут Гедилот, он военный и просто истекает самомнением. Рассанна едва удержалась от недостойного хихиканья и, сделав паузу, сказала: Простите за враньё, но мы с Пеппой не чужие люди, и я кое-чем ему обязана, поэтому не люблю говорить о нём с незнакомцами. Вы должны понять. Я понимаю. Мерка отозвала от монахини, поразив от волнения. Расенна же заговорила всё быстрее, будто опасаясь передумать. Я скажу вам, где его найти, только имейте в виду: если завтра за Пеппа придёт кто-то другой, я буду знать, кто его выдал, и он тоже. Можете мне не поверить. Она осеклась, коротко вдыхая и подходя к самому краю решения, которое могло оказаться неправильным, а потом поманила монашку за собой, распахивая дверь. Это совсем недалеко. В конце переулка поверните налево, перейдите маленькую площадь. Там есть цирюльня со смешной вывеской. Зайдите в следующий переулок прямо напротив неё. У самого канала будет ратория Шлемы Гарда. Она вам и нужна. Монахиня вдруг улыбнулась по-девчачьи, светло и открыто. Спасибо, чуть смущённо проговорила она и добавила: Меня зовут Паолина. Расанна, пробурчала лавочница, вдруг тоже сконфузившись. И вот что В траттории Пеппы называют фабрицу. Не забудьте, это важно. Я не забуду. Ещё раз благодарю вас. Вы чудесны. Тепло из комка напробарматало по Алине и сбежала по ступенькам крыльца. Рассана ещё некоторое время следила, как растворяется в предвечерней толчье чёрный хоббит, потом вернулась в лавку, обняла ладонями смело только что увязанный сельдерей и наконец разрыдалась. Вывеска над цирюльней, изображавшая петуха в шляпе ландскнехта, бреющегося широким полошом, им впрям оказалась приметной и забавной. Кривой переулок змеился между обшарпанных домов, как трещина в дне миски, и вскоре Полина уже стояла перед тремя неуклюжими ступенями разной высоты. Над массивной дверью со скрипом покачивалась потемневшая от времени доска с вычерной надписью "Шлем и Гарда". Найти траторию оказалось совсем просто. Куда сложнее было решиться войти внутрь. В Герчи отец строго-настрого запрещал Полине приближаться к трактиру, хотя заправлял там его собственный двоюродный брат. Здесь же, где даже уличные торговки были грубы и насмешливы, Полина боялась и представить, что творится за дверями питейных заведений, но отступать было уже совершенно неуместно. Она старательно отбросила мысли о пьяных солдатах, девицах лёгкого поведения, а также о том, что Пеппа может просто не оказаться в тротории. Глубоко вздохнув, Паалина потянула на себя тяжелую створку двери и вошла. Она сразу же поняла, что женщины в монашенском сане тут редкие гости. Гвалт в тротории разом опал, словно пена на снятом с огня бульоне, и обратился приглушенным гулом. Кто-то уронил кружку с игральными костями, кто-то громко и витиевато выбронился. Паалина, подавив первое побуждение с ежица, будто под прицелами орудий подняла глаза и обвела взглядом питейный зал. Было растёгнуты дублеты, грязные рубашки, камзолы, снова дублеты. Десятки мужчин вооружённых и подвыпивших, десятки глаз удивлённых, усмешливых, бессмысленно осоловелых. Тусклое, подрагивающее сияние свечей, облепивших висящее под потолком колесо от телеги. Густой запах опилок, пережаренного мяса, вина, разлитого на дощатый пол, и чего-то еще, чем пахнет только толпа мужчин. На миг ей показалось, что она — бестолковый заблудившийся кролик, забредший в псарню. Но стоять на месте у всех на виду было глупо, и Полина медленно двинулась вперед. По грязному полу, между заставленных кружками столов, провожаемая все теми же десятками глаз и тем же рокотом голосов, словно к эшафоту. выше голову. Ей нечего стыдиться. Она приблизилась к исцарапанной стойке и подняла глаза на точного субъекта в не слишком чистом переднике, взирающего на неё с насторожённым подозрительным видом. "Мистер, вы хозяин?" негромко спросила она, стараясь, чтобы голос звучал твёрдо. "Я сестра", проворчал тот. "Чего волите?" Полина перевела дыхание. "Я ещё оружейника фабрику", независимо отрезала она. Гул за спиной забурлил, набирая силу, а косматые брови хозяина поползли вверх. Он открыл было рот, но тут, справа на стройку, грузно осели широкие мужские ладони, и перед Полиной появился огромного роста военный, сплохо выбритым загорелым лицом. — Речу ищешь, сестричка? — протянул он, расплываясь в ухмылке и ощупывая ее взглядом. — Ишь ты! А парень не промах даром, что слепой. — Монашку! И ты! второ заорил, а? Господа! Почти выкрикнул он в зал, и в ответ раздался взрыв хохота. Ты погоди, красотуля. Рича, конечно, парень хват, но всё одно мальчишка. Покумехай не спеша, может, тебе мужчина посноровистее приглянётся, вручаясь Рясуто зрячим уловчией стягивать. Снова раздались отдельные смешки и свист. На сей раз однако порядком разбавлены недовольным ропотом. Алина побогравела. Она вскинула голову и пристально посмотрела в наглые серые глаза похабника, чувствуя, как страх и стыд стекают с неё будто выплеснутая из уша та вода. Как вас зовут? спросила она негромко, но отчётливо, и в зале повисла тишина. Служивые замерли, предвкушая продолжение неожиданного спектакля. Высокий военный поднял брови. Ого! «А девочка-то не так и стыдлива, ух, озорница! А настоятельница знает, что ты за штучка!» Осклабился он, делая шаг к Паолине. «Капралом Бьянка меня кличут, персик!» Трактирщик набычился, громко засопев, но не проронил ни слова. Однако Паолине уже не нужна была защита. Она тоже сделала шаг вперед, еще выше поднимая голову и заговорила. «Я служу в госпитале Святого Франциска». И ухаживала за старым Маркибузиром, ветераном битвы при Гарильяно. Этот человек был совершенно одинок и страшно изувечен. А фабрицио благодетельствовал ему, и своих не слишком изобильных средств даже не называя своего имени. Сегодня этот ветеран скончался, и я принимала его последнюю исповедь. Он взял с меня клятву, что я разыщу того, кто пёкся о нём в его худшие дни, и передам ему последние слова усопшего и его благословение. Полина умолкла. В зале стояла гробовая тишина. Слышно было лишь потрескивание свечей. Капрал смотрел на девушку, хмурясь и кривя уголки рта фальшиво досадливой усмешкой. Девушка сделала ещё шаг. "Не буду молиться о вас, Капрал Бьянка. Молиться, чтобы вам никогда не довелось заживо гнить на койке в богадельне, всеми покинутым и никому не нужным. А если такова будет ваша судьба, чтобы и для вас нашёлся такой же фабрицо, который бескорыстно принесёт вам кусок хлеба". Голос Полины растворился в тишине зала. Всё так же потрескивали свечи, где-то скреблась мышь. В этом гулком безмолвии почти никто не расслышал скрип поступлений под лёгкими прихрамывающими шагами, когда вдруг раздался одинокий голос. Что интересного я пропустил? Девушка обернулась. На нижней ступени лестницы стоял Пеппа. Правая бровь была рассечена, на сколе виднелся свежий кровоподтёк. Шко куполосовали полузажившие царапины. В тишине он повернул голову в сторону стойки, будто потянувшись на взгляд девушки, и она заметила, как смоглое лицо заливается медно-желтоватой бледностью. Сестра по Алина медленно и отрывисто окликнул он